Вернувшись из школы, Элизабет, стремглав, внеслась к себе в комнату, запиралась изнутри и доставала книгу. Сначала она хотела расспросить отца о том, что читала, но боялась, что отберет у нее книгу. Чудесным, неожиданным образом именно старый Семюэль вселил в нее мужество и поддержал ее в самые трудные для нее минуты. Элизабет казалось, что судьбы их очень схожи. Как и она, он был одинок и ему не с кем было поделиться своими мыслями. И так как они были одного возраста, хотя их и разделяло целое столетие, она полностью отождествляла себя с ним. Симуэль хотел стать доктором. Только трем врачам разрешалось лечить тысячи людей, согнанных в антисанитарную, эпидемическую, и опасную, скученную среду гетто. И из всех трех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 Но для Сэмуэля доктор Уал был так же недосягаем, как и иноверцы, живущие за запретной стеной в Кракове. Иногда Сэмуэль встречал доктора Уала на улице, когда тот, занятый беседой с одним из своих коллег, следовал мимо него. Однажды, когда Сэмуэль проходил мимо дома Уала, тот вышел из него вместе со своей дочерью. Она была ровесницей Сэмуэля,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 Он обязательно совершит что-нибудь героическое и яркое, и тогда она влюбится в него. Он будет...» — Симуэль так увлекся своей мечтой, что не заметил, как оступился и стал падать. Он вскрикнул и, прежде чем упал, успел заметить в окне два испуганных лица, уставившихся на него. Очнулся он на операционном столе в кабинете доктора Уала. В просторной комнате со множеством медицинских шкафчиков и россыпями различных хирургических инструментов. Уал держал у него под носом дурно пахнущий комок ваты. Сэмуэль закашлялся и сел. Так-то оно лучше, сказал доктор Уал. Надо было бы вырезать тебе мозги, но сомневаюсь, что они у тебя есть. Ты что хотел украсть, негодник? Украсть? Ничего. С негодованием сказал Семуэль, «Как тебя звать?» «Сэмуэль Роф? Пальцы доктора стали ощупывать правое запястье Сэмуэля. Мальчик дернулся и вскрикнул от боли. «Хм, у тебя перелом запястья, Сэмуэль Ров. Может быть, полиция тебе его вылечит?» Сэмуэль аж застонал от тоски. Он представил себе, что случится, когда полиция с позором доставит его домой.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 «Все в порядке», — сказал тот. «Я вправил тебе запястье». Он начал накладывать шину. «Ты что, живешь где-нибудь неподалеку, Сэмуэль Рофф?» «Нет, доктор». «Что-то уж больно часто встречают тебя возле своего дома». «Да, доктор». «Почему?» «Почему?» «Если он скажет правду, доктор Уал засмеет его». «Хочу стать врачом».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 Доктор Уал внимательно посмотрел на умное лицо стоявшего перед ним юноши. Прощай, Сэмуэль Ров. На следующий день пополудни Сэмуэль позвонил во входную дверь дома Уалов. Доктор Уал видел из своего кабинета, как он шел к дому. Он знал, что не должен пускать его. Впусти его, сказал он горничной. И Симуэль стал приходить в дом Уалов по два, а то и по три раза в неделю. Он выполнял различные мелкие поручения доктора, и взамен тот позволял ему наблюдать, как лечит больных или готовит лекарства в своей лаборатории. Юноша смотрел, учился, запоминал. Он был одарен от природы. Доктор Уал наблюдал за ним с нарастающим чувством вины, так как фактически поощрял его стать тем, кем он никогда не сможет стать в гетто, но у него не хватало духу прогнать его. Случайно или нарочно, но в те дни, что Самуэль бывал у доктора, тут же оказывалась и тирение. То он сталкивался с ней, когда она проходила мимо лаборатории, то, когда выходила из дому, а однажды он столкнулся с ней наедине лицом к лицу на кухне, и у него так сильно заколотилось сердце, что он чуть не упал в обморок. Она посмотрела на него, Долгим испытующим взглядом затем учтиво кивнула и исчезла. Она обратила на него внимание. Первый шаг сделан, остальное довершит время. Самуэль не сомневался в этом. Так решено свыше. Без терения у него не было будущего. Если раньше он мечтал только о своем будущем, теперь он стал мечтать и за себя, и за нее. Он вытащит их обоих из этого проклятого гетто, этой вонючей, переполненной людьми грязной тюрьмы. Он добьется в жизни огромных успехов, и эти успехи она с ним разделит. Хотя все это и было невозможно. Элизабет заснула над книгой о Самуэле. Утром проснувшись, она тщательно ее спрятала и стала одеваться, чтобы идти в школу. Но Симуэль не выходил у нее из головы. Как же он все-таки женился на терении? Как выбрался из гетто? Как стал знаменитым? Элизабет жила книгой и негодовала от того, что приходилось всякий раз возвращаться в двадцатый век. Одним из обязательных и наиболее ненавистных для Элизабет занятий был балет. Она влезала в свою розовую балетную пачку, подбегала к зеркалу и пыталась внушить себе, что у нее роскошная фигура. Но из зеркала на нее смотрела горькая правда — толстуха. Балетная пачка сидела на ней, как на корове седло. Однажды, когда Элизабет уже шел пятнадцатый год, ее учительница танцев, мадам Нетурова, объявила, что через две недели у них состоится ежегодный показательный урок в концертном зале и что ученики должны пригласить на него своих родителей. Элизабет была в панике. Одна мысль, что ей придется выступать перед публикой, наполняла ее ужасом. Она этого не вынесет. Прямо перед мчащейся машиной улицу перебегает маленькая девочка. Елизабет видит это и пытается вырвать ее из когтей смерти. Увы, леди и джентльмены, шины проехали прямо по пальцам Элизабет ров, и она не в состоянии сегодня выступить перед вами. Растеряха горничная роняет кусок мыла на верхней лестничной площадке. Элизабет, поскользнувшись на нем, падает с лестницы. У нее перелом бедра. «Ничего страшного, — говорит доктор, — через три недели все будет в порядке». О, как сладки были эти мечты! В день открытого урока Элизабет была абсолютно здорова, но на душе у нее скребли кошки. И опять ее выручил Сэмуэль. Она вспомнила, какого страху он натерпелся во время первого визита к доктору Уалу и как он поборол в себе этот страх и снова явился к нему. Она не подведет Семуэля. Она с честью выдержит предстоящее ей тяжкое испытание. Элизабет ничего не сказала отцу об открытом уроке. Раньше она честно приглашала его на различные вечера и встречи, на которых обязаны были присутствовать родители, но он всегда был занят. В тот вечер, когда Элизабет уже собралась идти на свой школьный концерт, домой неожиданно после десятидневного отсутствия возвратился отец. Проходя мимо ее комнаты, заглянул к ней и сказал «Добрый вечер, Элизабет». «Затем ты здорово поправилась». Она густо покраснела, и попыталась втянуть в себя живот. «Да, папа». Он хотел еще что-то сказать, потом передумал. «Как дела в школе?» «Спасибо, нормально. Трудности есть?» «Нет, папа. Отлично». Этот диалог уже тысячу раз повторялся раньше, ничего не значащий обряд обмена словами, их единственная форма общения. «Как дела в школе?» «Спасибо, нормально. Трудности есть?» «Нет, папа. Отлично». Два незнакомца, обсуждающие погоду, не слушающие друг друга и взаимно не интересующиеся мнением другого. «Но одному-то из нас даже очень интересно», — думала Элизабет. Но в этот раз Сэм Рофф не прошел мимо. Он остался на пороге, задумчиво глядя на нее. Он привык решать конкретные проблемы, и хотя чувствовал, что здесь явно что-то неладно, никак не мог взять в толк, что именно. И если бы нашелся некто, кто сказал бы ему правду, Сэм Роф ответил бы ему, не говорите глупостей, у Элизабет нет ни в чем недостатка. Когда он повернулся, чтобы уйти, у Элизабет вдруг вырвалось: «Сегодня у нас показательный урок танцев, но тебе, наверное...» «Неинтересно?» Не успели с ее губ сорваться эти слова, как она сама ужаснулась тому, что сказала. Неужели ей хотелось, чтобы он видел, как она неповоротлива и неуклюжа? Зачем она ему сказала про урок? Но она знала почему. Потому что она будет единственной из всего класса, чьи родители не придут на концерт. «Ну да ладно», — думала Элизабет. «Он все равно откажется». Она упрямо тряхнула головой, злясь на себя, и отвернулась. И ушам своим не поверила, когда за ее спиной раздался голос отца. Почему неинтересно? Очень даже интересно. Зал был переполнен родителями, родственниками и друзьями учеников, принимавших участие в показательном концерте. Танцы шли под аккомпанемент двух стоящих по обе стороны сцены роялей. Мадам Нитурова пристроилась чуть впереди одного из них и громко, так чтобы публика в зале обратила на нее внимание, отсчитывала такт танцующим на сцене детям. Некоторые из них были на удивление грациозны, подавая признаки очевидного таланта. Другие демонстрировали больше энтузиазма, чем умения.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 Мадам Нитурова была не глупой женщиной. Все кончится гораздо быстрее, чем ее успеют толком разглядеть. Стоит ее отцу хоть на минуту отвлечься, как номер ее уже будет завершен. Элизабет завороженно смотрела, как танцуют другие девочки, и ей казалось, что это танцуют Маркова, Максимова и Фонтейн и чуть не вскрикнула от неожиданности, когда на ее оголенное плечо легла холодная рука, а в уши проник шипящий голос мадам Нетуровой. «На пуанты, Элизабет, теперь твоя очередь». Элизабет хотела сказать «да, мадам», но от страха слова застряли у нее в горле. Оба рояля заиграли вступительные аккорды ее сольного танца. Она стояла, не шелохнувшись. Мадам Нитурова зашипела ей в ухо «Вперед!», толчок в спину, и она вылетела на середину сцены, полуобнаженная на посмешище враждебной толпы. Она не смела взглянуть в ту сторону, где сидел отец. Ей хотелось, чтобы все это быстрее кончилось. Она должна была сделать несколько несложных поклонов, ЖТ и прыжков.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 Музыка давно уже кончилась, но Элизабет продолжала танцевать, старательно исполняя плие, жете, батманы и фуэте, вне себя от счастья полностью преобразившиеся. Ошарашенные аккомпаниаторы сначала один, а за ним и другой начали подыгрывать в такт ее танцу. За кулисами выходила из себя мадам Нетурова, знаками требуя, чтобы Элизабет немедленно покинула сцену.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 «Совершенно с вами согласен, мадам Нитурова. Я постараюсь, чтобы Элизабет понесла суровое наказание». Мадам Нитурова бросила на Элизабет торжествующий взгляд. «Благодарю вас, господин Ров. Я всецело полагаюсь на вас». Элизабет и ее отец стояли на улице перед школой. С тех пор, как они покинули кабинет мадам Нитуровой, он не проронил ни звука. Элизабет...